что ты будешь есть или пить прошептала мисссуа это все твое мы обязаны тебе жизнью. Но тот ли ты, кого я называла натху или ты вправду лесной бог Я натху сказал Маугли я зашел очень далеко от дома. Я увидел этот свет и пришел сюда. я не знал, что ты здесь. когда мы пришли в конхивару робко сказала миссуа мой муж поступил на службу к англичанам и мы получили здесь немного земли она не такая хорошая как в старые деревне но нам немного надо нам вдвоем а где же он тот человек что так испугался в ту ночь вот уже год как он умер а этот Маугли указал на ребенка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 А если ты натху, которого нес тигр с запинкой продолжала Месуа, тогда он твой младший брат. Я разведу огонь и ты напьшь со горячего молока. Снимей же сминовый венок, он пахнет слишком сильно для такой маленькой комнаты. Ма улепил теплое молоко долгими глотками, а Месуа время от времени поглаживал его по плечу. Не будучи вполне уверена, ее ли это сын, на отху или какое-нибудь чудесное божество джунглей, но радуясь уже тому, что он жив. — Сынок, — сказал он конец Мессуа, ее глаза блеснули гордостью, — кто-нибудь уже говорил тебе, что ты красивее всех на свете? — Что? — Что? отозвался Маугли ибо разумеется никогда не слыхал ничего подобного мисссуа ласково и радостно засмеялась ей довольно было взглянуть на его лицо значит я первое так и следует хотя редко бывает чтобы сын услышал от матери такую приятную весть ты очень красив я в жизни не видывала такой красоты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 глубоким сном а мисуа откинула волосы с его глаз накрыл его одеялом и была счастлива